глава 44 Ученая беседа о книгах и звездах Кенга наклонился запуская руку под передний щит тележки и безошибочно вытащил непромокаемую сумку. Эту книга, прочтя которую я намерен узнать немало нового и полезного пояснил он с гордостью. У нас говорят так только лягушки сидящие по самые глаза в болоте кажется, будто она видит весь мир. Когда она взбирается хотя бы на кочку, круг неведомого расширяется. Он распутал кожаные завязки и выложил на щит праведное звездословие, думая только о том, как бы не сгореть со стыда, когда Эврих, затаив углу бритых губ снисходительную улыбку, сейчас спросит его, многое ли он уже успел прочесть и постичь. Коренга даже успел придумать для себя слово разумного оправдания, дескать, потом сразу сел на корабль, а там только-только освоился, когда налетели морские сигваны. И тут же задумался, стоило ли об этом упоминать. И решил, что не стоило. Ведь тогда пришлось бы говорить об отце Иории и об участи релира, а он совсем не был уверен, разумно ли было здесь про это болтать. Так что в итоге Каренга изготовился смолчать в ответ на всякое поношение, даже самое обидное — Благо, возводить на себя напрасленную и терпеть за нее ему было не впервой, но не довелось. Взгляд Тевриха сделался не просто пристальным, пронзительным. Он живо протянул руку и взял праведное звездословие, не удосужившись спросить разрешения. Так, как сам ни нипочем не посмел бы взять даже матери на иголки. Нетерпеливо раскрыв книгу, Эврих мгновенно пробежал глазами предварительную записку, стремительно пролеснул с десяток страниц, и вид у него окончательно стал, как у венского волкодава, который долго гнал волка, и вот, наконец, увидел его в глухом конце оврага, откуда нет сквозного пути. «Во имя ложа прекраснейшей, испепеленного страстью Вседержителя», — вырвалось у него наконец. «Воистину люди не ведают, где придется найти, где потерять. Друг мой!» — обратился он к Ринге. «Не знаю, права, есть ли тебе дело до этого. Так случилось, что некий сын твоего племени завещал мне сотворить месть. Я дал священный зарок выполнить его волю. Но мог ли я предвидеть, что другой отпрыск вашего народа вложит мне в руки неотразимое оружие?» «Осмелюсь ли я просить тебя дать мне эту книгу хотя бы на один день, чтобы я мог сделать необходимые выписки?» Тут Коренга снова принялся лихорадочно соображать. «Каким образом книга, да притом посвященная именам звезд, могла послужить оружием справедливого мщения?» Да к тому же неотразимым. Перед мысленным взором молодого Венна даже пронеслось видение тяжеленького томика, опускаемого на голову неведомого обидчика. Но речь шла вроде о выписках, то есть о чем-то вполне бестелесном. Неужели книга содержала могущественные заклинания, которые Аран собирался пустить вход? Эврих выглядел значительным и приверженным добру человеком. Его принимали виллы, в нем не находил изъяна Тарон, к тому же книги, как и мечи, не делают единственными на весь мир. Если Эврих не получит праведное звездословие прямо здесь и сейчас, он всяко найдет его у торговца, готового угодливо выложить перед могущественным вельможей весь свой товар. Все же Коренга сказал ему. «Прости, почтенно, если мои слова покажутся тебе неподобающими, но, уехав из дома, я успел выслушать о своем племени такое количество неправды, что теперь, опасаюсь даже случайным образом, приумножить ее». Если ты называешь эту книгу оружием, то прежде чем оно будет тебе вручено, расскажи хотя бы, какого рода твоя месть и против кого она будет обращена». Коренга наполовину ждал, чтобы Эврих разгневался на него за дерзость. Но к большому облегчению Венны этого не произошло. Наоборот, Арант даже чуть улыбнулся, как если бы вспомнив о чем-то очень хорошем, пусть даже давнем и окрашенном грустью утраты. Ты верно согласишься со мной, если я скажу, что вождю не обязательно знать все обо всем, если он способен окружить свой трон мудрецами, сведущими в разных областях знания. Несколько неожиданно начал он, усаживаясь на землю. Коренга про себя отметил, что книгу из рук он при этом не выпустил. Скажу тебе даже так. Вождя следует оценивать не в последнюю очередь потому, сколь отважными и прозорливыми умами он сумеет укрепить свою власть. Так вот, царь солнца, который правит Орентиадой последние четверть века, в этом смысле есть сущее посрамление правды вождя. Коренгу поразило, что Эврих произнес эти слова, явно испытывая меньшее светотатственного чувства, чем испытал бы он сам, обзывая недоумком соседского сына. Аран же продолжал. Нынешний царь солнца склоняет свое ухо не к тем, кто взыскует непреукрашенной истины. Ему более по душе преуспевшие восхваление его собственного ума и несравненной учености. Я не знаю, что за радость ему принимать незаслуженные хвалы, но альстицы тщаться снискать его расположение, буквально наступая друг дружке на головы. И это еще полбеды. Пусть бы дрались, как пауки в кувшине. Главная беда в том, что они всей сворой набрасываются на любого, способного вольно или невольно поколебать их благополучие. Ну, как если бы ты отравил пса, о котором многие стали бы говорить, будто он во всем превосходит тарона. Коренга представил и ужаснулся. А Эврих постучал пальцем по красивому тесненному корешку. «Один из этих лжеученых и написал эту книгу». Не выдержав, аран вскочил на ноги и заходил перед коренгой, бросив на руку полу плаща. Так, словно ему внимали не одинокий молодой Вен, да ко всему равнодушный старик, а целая школа жаждущих познания учеников. «Сказать тебе, друг мой, что ты нашел бы на этих страницах?» Эврих раскрыл томик, который держал заложенным пальцем, и слегка отдалил книгу от глаз. «Вот послушай, я стану читать сразу по-венски». По елику солнца есть главнейшая и самая блистательная из планет. Воистину, самодержавный правитель нашего небосвода, удивление достойна, причина, по которой никто доселе не сопоставил его сияние с царственностью и не усмотрел в нем величие нашего царя солнца, гониона богоподобного. Посему, как велит моему сердцу долг верноподданного, «Осмелюсь отныне и далее на этих страницах упоминать не просто планету Солнце, но царя Ганиона Божественного. И призываю к тому же всех звездословов, для коих не впустую звучат слова о цветении нашей державы под рукой ее мудрого властелина». Ну и далее, в том же духе. Эврих с таким треском захлопнул книгу, что Торон насторожил уши, а Коренга испугался за целость своей галератской покупки. «Скажи, друг мой, много ли ты понял из прочитанного мною?» Коренга ответил неуверенно. «Он пожелал переименовать солнце?» И в придачу весь небосвод кивнул Эврих. «По его утверждению, всякий, кто любит Орентиаду и верен царю, должен отныне именовать Луну не Луной, а Токма и единственно Лолей, в честь славной древней царицы» созвездие же, ярчайшие звезды, именами разных вельмож!» Старик Тикарам пробормотал что-то, и Эврих резко повернулся к нему. «Что?» Старец не отвечал слишком долго. Коренга почти перестал ждать ответа от укрывшегося за стеной привычного безразличия. Но Эврих хранил молчание, зорко глядя на Тикарама, Да и звездная вера этого последнего, похоже, оказалась слишком глубоко уязвлена, поскольку он все же повторил, смотря по тому, сколь обласкан милостью тот или иной царедворец. «Ты зришь суть, почтенный!» — кивнул Эврих. Кренге показалось, будто высокоученый ран все более обращался не к нему, а к нищему деду. «И ведь это началось не вчера!» Все мы были гораздо моложе, когда в Орентиаде начали с уважением произносить имя Тигра Эрхойра. Тикарам кивнул было, но, словно спохватившись, не кончил движение и отрешенно уставился в огонь. Этот юноша был столь щедро взыскан богами, что едва ли не подростком сумел наполнить свой разум многообразными богатствами, которые создали до него поколение мудрецов. Все покорялось ему от поэзии до законов счисления. Он скромно зарабатывал свой хлеб, обучая грамоте детей столичного управителя. Но когда собирались вместе люди науки, именно его слово все чаще оказывалось самым весомым. И вот однажды придворный астролог Кимнат, прозванный звездословом, предложил устроить тоннель в корейских горах на подъезде к столице. Этот проход должен был украсить дорогу и уже издали убедить всякого гостя в могуществе царя солнца, по приказу которого изменилось само естество гор. Но тут возвысил голос тигры, утверждавший, что проходчики неизбежно потревожат подземную реку, течение которой он успел изучить. Он во всеуслышание посулил обрушение тоннеля и гибель работников». Коренга завороженно слушал, пытаясь представить горы и рукотворную пещеру, по которой, раз уж речь шла о торговых гостях, могла верно проехать конная телега с поклажей. «Кимнат не отважился вступить с тиграем в открытое прение перед лицом уважаемых мудрецов, где состязаются честным оружием научного рассуждения», — продолжал Леврих. «Вместо этого он обвинил соперников в клевете на царя солнца». Тигры якобы хотел принизить величие и силу Ганиона, объявляя его неспособным совладать с духами гор. Навет сделал свое дело. Тигры вызвали на суд как изменника, признали виновным и продали в рабство, да не куда-нибудь, а за море, в рудники самоцветных гор. Кое-кто даже говорил, будто Кимнад самолично о том позаботился, О заботе своей придал облик прошения о помиловании тигры. Тоннель начали строить, но в него скоро ворвался подземный поток, иссушив, ко всему прочему, колодцы для полива виноградников и лимонных рощ на полдне пути окрест. Кимнат ловко объяснил случившееся колдовством недоброжелателей, а тигры... Обладатель чудесного ума на каторге был представлен к работе, достойной безмозглого животного. Он крутил водяной ворот в пещере, где промывалась руда, и погиб, когда ему было всего 32 года. О том, какие сокровища знаний могли бы быть при более счастливых обстоятельствах ему вручены, ныне ведомо только богам небесной горы. «Его горестную судьбу, друг мой», — Тутеврих снова повернулся к Коренге. Мне изложил человек твоего племени, которому выпало его знать. Молодой Вен сморгнул, не без труда возвращаясь к обыденности, из удивительного мира дверь, в которой нечаянно приоткрыл ему Эврих. Больше всего ему хотелось расспросить, что такое лимоны и виноград, но он заговорил совсем о другом. «Если все было так, как ты говоришь, — начал он осторожно, — Врученную тебе месть вряд ли назовут несправедливой. Но как поможет в ней книга, которую твой враг сам же и написал? Из-за которую я, оказывается, выкинул такие деньги на ветер. Арант усмехнулся, жестко, предвкушающе и беспощадно. Кимнат, сказал он, то ли поглупел, то ли зазнался уже до такой степени, что начал считать себя непогрешимым. Не знаю, какую награду он думал стяжать своим праведным звездословием, но так или иначе он поторопился. И за это будет наказан. Он переименовал все звезды на небе, но не подумал, как эти новые названия будут применены. Понимаешь? Люди, посвятившие свои дни звездословию, все толкованию судя по движению небесных планет, Начинают свои разыскания с определения места Солнца и Луны в одном из созвездий. Что же у них получится, если они последуют призыву Кимната?» Эврих снова наугад раскрыл книгу и почти сразу торжествующе расхохотался. «Получится... Ага, вот! Вхождение Ганиона в Сигонию, давно умершую царевну!» Каренгас страшным усилием воли отогнал видение оранского царя, сжимающего в пылких объятиях истлевший скелет, и почувствовал, как уши наливаются жаром. Оранже сопроводил свои слова непристойным жестом, злой весело оскалил зубы и продолжал. «Ладно, царь солнца, говорят, временами вытворяет и вправду странные вещи». Но вот сочетание царицы Лоли и все с той же Сигонии кимноту вряд ли простят. Всем известно, что славная Лоли любила многих мужчин, ибо прекраснейшая была к ней особенно благосклонна. Но вот так, походя уличать великую царицу в несвойственном ей женолюбии, это, знаете ли, уже смахивает на святотатство. «Значит, твоя месть совершится даже помимо тебя». Медленно и без всякого выражения проговорил тикарам. «Книгу прочтут, и ни одному тебе станет очевидна ее глупость». «Нет». Эврих снова с резким хлопком закрыл книгу, и словно этот хлопок показался ему недостаточным, размашисто припечатал кулаком кожаную обложку. «Ты думаешь, Кимнат загнал на каторгу одного тигра Эрхейра?» «Говорят, он почти каждый день обедает во дворце». А потому, скорее всего, промолчат даже те, кто вдали от посторонних глаз будет плеваться от отвращения. Ну а я намерен воспользоваться тем, что ложность этой книги можно без громоздких доказательств сделать очевидной даже для простолюдины, никогда не посягавшего на ученость. Я сделаю так, что над ней будет смеяться весь образованный мир. Я напишу похвальное слово кимнату. Я переведу его на все языки, которые знаю. Я их знаю немало, и тем превращу свое слово в маленький камешек, который стронет лавину и грош мне цена, если кимнат не окажется под ней погребен. Меня учили не желать людям зла, но больше он никого не погубит ради своей выгоды. Арант перевел дух и добавил совсем другим тоном, в упор глядя на старика. Мой побратим утверждал, что я совладаю с кимнатами один на один. «С тех пор я в самом деле снискал кое-какую славу, так что он, возможно, и прав, но если рядом со мной поднимется великий Зилхат, даже царь солнца не защитит Кимната от разоблачения». «Он тоже думает, что приверженцу звездного учения может быть что-то известно про Зилхата», — сообразил Коринга. «Молодой Вен сторожил лучше, опасаясь пропустить нечто важное и интересное». Но тут поблизости послышались шаги. Арант оглянулся, и Коренга понял, что прямо сейчас больше ничего не дождется. К ним подходили текиры с иорией, обе свежие и разрумянившиеся после умывания в холодной воде. — Пожалуйста, возьми эту книгу, почтенный, — сказал Эвриху Коренга. — Читай ее, сколько пожелаешь. Только прошу тебя. Расскажи мне после о моем соплеменнике и о том, как будет выковываться оружие мести. Говоря так, он устраивал себе случай снова переговорить с Эврихом и, быть может, подробнее расспросить его о Зилхате. Арант пообещал. Коренга торопливо глянул на Иорию, оценила ли она, что он долго беседовал с ученым-вельможей и, кажется, был даже не бесполезен ему. Лицо у Сигванки было такое же каменное, как накануне. Если не хуже. Эврих вдруг хлопнул себя по лбу. «А ведь я совсем не за этим к вам сюда шел», — сказал он. «Дело в том, что моя служанка сегодня ночью поймала человека, вздумавшего рыться в наших вещах. Это был тот малый в наколках, который донес конюсу о тебе, Вен, и о твоей крылатой собаке. Я приказал было выпороть неблагодарного, но он начал кричать, будто на самом деле он твой друг, и ты за него непременно заступишься. Это так?» Коренге сразу захотелось посмотреть на служанку, которая умудрилась поймать верткого и выносливого воришку. Ему даже показалось, что Эврих вспомнил о ночном происшествии, когда увидел Эорию. Наверное, служанка была такой же рослой и сильной воительницей, как Кунсова дочь. «Этот человек мне не то чтобы друг», — сказал Коренга. «Я встретил его, когда он убегал из Галерада, где у него была не очень-то веселая жизнь». Его там называли «живым узорочьем» и показывали голову на торгу, как диво какой. Люди гонят его, потому что он ворует и предает. А он ворует и предает от того, что все его гонят. Не вели наказывать парня, может, наконец, запомнит добро.